из воспоминаний Алексея Кондратовича. Один из двух оставшихся от Стросного монастыря домов Малый Путинковский переулок. Какой уж там переулок? Всего два дома, а с нашей стороны и ещё решётка, не проедешь. Но очень смешно. Когда проводили в Москве новое районирование, граница между двумя районами Свердловским и Ждановским прошла как раз между этими домами. А дом был как дом. Старая кладка, четыре этажа. Снаружи дом невзрачный, скучный, серый кирпич, старые грязноватые стены. А внутри чудно. Всюду с левой стороны двери, довольно много дверей. Но или буфет, или двери, ведущие неизвестно куда. Тёмные комнаты. Дело в том, что к этому монастырскому дому приставили кинотеатр России, и полдома ослепло, пришлось замуровать окна. И уйма комнат стала прапащами. Правда, мы и приспособились и держали в них свои архивы. Духота в этих чуланах стояла даже зимой неимоверная из воспоминаний Кондратовича. С начала XVII века пространство площади активно и бойно наполнялось кабаками с ясными лавками и кузницами, всем тем, что было так необходимо въезжавшим в Москву приезжим людям. Особенно много было кузниц. В 1641 году у Тверских ворот их насчитывалось более шести десятков. Но постепенно, вместе со стеной Белого города, исчезновение которой ознаменовало собой расширение границ Москвы, всё это приграничное разношерстье стало пропадать. В 1784 году кузницы перевели за земляной вал, а в 1794 году убрали и лавки. Постое место у монастырских стен заполнилось синным и древинным рынком, который существовал здесь вплоть до 1890 года. Пётр Сытин писал: "Шумной была жизнь на площади в XVII веке. В кузницах раздавались удары многочисленных молотов о наковальни и ляска железа, из мастерских то и дело вырывались на площадь огонь, горнов и едкий дым. В кузницах не только подковывали лошадей, Но изготавливали также мечи, сабли, копья, железную посуду и утвёрь, которую тут же и продавали. У съездных лавок происходил многоголосый торг. С монастырской колокольни то и дело раздавался звон больших и малых колоколов. Между толпами народа двигались повозки, рыдваны, верховые, требуя от толпы и друг у друга уступить дорогу, писал Пётр Сытин. Была тут и стоянка извозчиков, Лихачи стояли на Стростной в неудобных санных, запряжённых тысячными призовыми рысаками, писал дядя Геляй. А также актёрская биржа. В 1872 году по случаю политехнической выставки впервые в Москве от Стростной площади была проложена линия конножелезной дороги до Петровского парка, так называемая Долгоруковская линия. В 1880-х годах конки Электрокон на железной дороге обрели в крупных городах России большое распространение. В Москве рельсы конки протянулись по бульварному и садовому кольцам, а также из центра на окраины. Владимир Гелировский частенько пользовался услугами конки. Забираться бывало самый известный наш москвовед по винтовой лестнице на имперский вагон а конки и тащиться из Петровского парка к Страстному монастырю. с этим сходит на площади и на скамеечку у бронзового Пушкина садится с каким-нибудь знакомым поговорить. Напомним, что имперিয়াল это открытый второй этаж, надстроенный над вагоном. Если вагон был простой, без имперИАла, то с ним вполне справлялась и одна лошадь. А вагон с имперИАлом везли уже две лошади, но в некоторых местах Москвы и двух было маловато. Особенно трудно было лошадёнкам при езде в гору. На страстной площади местность была ровная, гладкая, для лошадей удобная. А вот у трубы или на Таганском холме тут пеши пропало, слишком крутой подъём. В подобных местах держали пару лошадей, чтобы подпрячь их в экипаж. Часто этим занимались специальные мальчики-фарейторы. После подъёма лошадей отпрягали в ожидании следующего вагона. Мы не зря упомянули про винтовые лестницы, ведущие на империал. Отличались они особой крутизной, чтобы отнимать как можно меньше места. Из-за этой вот крутизны для женщин считалось неприличным ехать в империале. Так было, пока винтовые лестницы не заменили более пологими. Ну и, конечно, возможность курить на империале, это также влекло наверх пассажиров мужчин, а не женщин. Было еще одно существенное обстоятельство. Экономия. Внизу в вагоне пятак, а здесь, на свежем воздухе, 3 копейки. Правила шедми вагона важатой. О продавал билеты, давал сигналы остановок и отправления кондуктор. Был ещё и один начальник на станции, через которую следовали экипажи. На Стростной площади как раз стояла такая станция, и вот почему мы уделили конке особое внимание в нашем рассказе. Вспоминает Гиляровский. Был такое соснование конки, начальник станции у Стростной площади, Михаил Ильвович, записной нюхарь. У него всегда большой запас табаку, причём приятель-заводчик из Ярославля ящиками в подарок присылал. При остановке к нему кучера бегут. Кто с берестяной табакеркой, кто с жестянкой из-под ваксы. С ипани Михаил Ильвович, и никому отказа не было. Михаил Львович ещё во время революции продолжал служить на Рогожской станции. Умер он от тифа. Знал Гиляровский этого Михаила Львовича. А в 1899 году линия Конки от Петровского парка до площади удостоилась чести быть электрифицированной в Москве первой. Поэтому здесь же на Стростной и предстал взором горожан первый московский трамвай. а начиная с 1907 года со Страстной площади можно было уехать на первом такси, извозчике на автомобиле. Застраиваться капитальными жилыми домами, особняками богатых и знатных московских семейств, площадь стала в конце XVIII – начале XIX века. По левую руку от Страстного монастыря стояли богатые усадьбы Римских-Корсаковых, участок с I по III века, сейчас дом снесен. Долгоруковых Бобринских, дом 7-й, 1803 года, перестроен в 1819 году, а с 1853 по 1856 годы также еще раз перестраивался. В доме 7-м в разное время находились типографии Давыдова, «Строгановская школа технического рисования», Устраивались выставки Московского общества любителей художеств с 1860 по 1910 годы. На другой стороне площади стоял когда-то роскошный особняк, принадлежавший семье Бенкендорф. Многие писатели побывали у гостеприимных хозяев этого просвещённого дома. Захаживали сюда Гвриил Державин, Николай Крамзин, Иван Дмитриев, Михаил Хирасков.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 Я не могу вспомнить тех минут, которые случалось мне у вас проводить, чтобы не оглядываться к Москве, как верный магометанин, возвращаясь с поклонения, набожно оглядывается к Мекке, отдавал позднее дать признательности этому дому Крылов в письме к Елизавете Ивановне Денкендорф. А в 1813 году, пережив Отечественную войну, особняк стал кратковременным пристанищем английского клуба, так как прежний его дом Гагаринах, также на Страстном бульваре, сгорела во время французского нашествия. Ну а сегодня от изящного особняка с мезонином ничего не осталось. Еще бы! Ведь дом неоднократно переделывали в 1838 году, в 1849 году и, наконец, в 1930-х годах. Сначала сделали пристройку с одного бока, затем с другого,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 Это еще в некоторых помещениях первого этажа. Вторая половина XIX – начала XX веков отмечены появлением на этой стороне площади доходных домов. Угловой с Тверской улицей дом 2, дробь 16, правая часть – годы строительства 1880-й, архитектор Вебер, а левая – 1863 год, надстроенный в 1934 году. Далее – Дом четвёртый. Годы строительства с 1899 по 1901. Архитектор Мейнснер. Дом восьмой. 1880-е годы. Архитектор Клейн. Интересный документ хранится в Центральном историческом архиве Москвы. Из него мы узнаем о некоторых непременных признаках страстной площади предреволюционного периода. Вот что мы там читаем. Ваше превосходительство, прошу принять меры. Как только начинает смеркаться, на площади Страстного монастыря буквально нет никакой возможности пройти порядочной женщине, так как она рискует ежеминутно подвергнуться скобрёзным насмешкам оборванных и всегда пьяных молодцов, предлагающих цветы. Стоит отказаться от их назойливых предложений, и даже мужчины не застрахованы от брани со стороны полупьяных хулиганов. Мне пришлось однажды обратиться к постовому городовому на Страстной площади, когда при мне одну барышню хулиган-продавец цветов буквально осыпал площадной бранью за отказ купить цветы. Пожилой городовой только руками развёл на моё заявление. Что я тут могу поделать? Я один, а их сила. Я стану подходить, а они разбегутся, да ещё и меня самого облают. Вот что мы читаем. в письме одного из москвичей московскому градоначальнику в 1916 году. Эпоха исторического нигилизма, начавшаяся в 1917 году и катастрофическим образом отразившаяся на старой московской архитектуре, затронула не только многие здания Страстной площади, но и её название. Некоторое время в 1918 году Площадь носила название Декабрьская революция в память о декабрьском вооружённом восстании 1905 года в Москве. Действительно, в декабре 1905 года площадь стала одним из очагов вооружённого столкновения между правительственными войсками и вооружёнными революционерами. Вся площадь залита кровью. Пожарные смывают её, писал в дневнике Максим Горький. А в 1917 году монастырскую колокольню в воюющей стороне избрали в качестве очень удобной точки обстрела не только всей площади, но и значительной части Тверской улицы. В 1925-1927 годах на месте дома 5 построили здание типографии и издательства "Известие". Архитектор Григорий Бархин при участии его сына Михаила Бархина Дому этому сразу как-то не повезло. Первоначально планировалось возвести высокое 12-этажное здание. Строительство его уже началось, когда для Москвы была установлена определенная высота застройки, не более шести этажей. Поэтому архитектурный проект подрезали. Получился недоскреб. Затем изменили начертание названия газеты, которое должно было украшать фасад дома под самой крышей. По замыслу Зучева слово "Известия" следовало воспроизвести огромным рубленным шрифтом, но ему предпочли другой шрифт, стилизованный под славянскую вязь, который сегодня с трудом можно разглядеть в скопище плащедной рекламы. Нынче здание уже само является памятником зрелого конструктивизма 1920-х годов. Следующий этап изменения исторического облика Стросной площади пришёлся на 1930-е годы. Начали с переименования. Желая бы быстрее избавиться от всего, что хоть как-то напоминало бы о городе 40-40-х, в 1931 году площадь переименовали из Стросной в Пушкинскую. а не в 1937 году, как иногда пишут. Правда, название одноименному бульвару почему-то оставили прежнее. Последующий после переименования снос находившихся на площади церквей выглядел уже более логичным. Одно дело сносить на Страстной, а другое на Пушкинской. Первым пошел под снос храм Дмитрия Солунского. За ним последовал Страстной монастырь. В результате Моссовет отрепортировал: масштаб площади увеличился в 3 раза. Трудно себе представить, что безбожная власть оставила бы на главной улице Москвы хотя бы один храм. На задворках Тверской, в переулках, церкви ещё могли спрятаться, так как их не было видно с улицы Горького. Но на самой магистрали нет. На глаза широким и сплачённым колоннам демонстрантов, шагающих к Кремлю, Не должен был попасться ни один церковный купол, ни одна храмовая маковка, так что судьба культовых зданий Пушкинской площади была предрешена ещё в 1917 году. Вот и думаю после этого, к чему же так печально склонил голову бронзовый Александр Сергеевич, смотря на нас, проходящих мимо. И не упрёк ли в его глазах, ставших ещё более печальными за последние столетия? Однако в те годы не все считали снос преступлением. Были и те, кто искренне восхищался происходящим. Дадим им слово. Вот как писал журналист Ефим Зазуля. «Осенним вечером в 16-м году около Страстной площади, теперь Пушкинская, поскользнулась на влажном асфальте и упала лошадь. Этот участок Тверской очень незначительный, был асфальтирован давно. Лошадь упала на бок». Сразу, поскользнувшись передними и задними ногами. Было около 11 часов вечера, в самый разгар проституционной биржи. С тротуара раздались свист, хохот, улюлюканье. На улице было полутемно. Запахло чем-то жутким, погромным. Со всех сторон неслась матерная брань. Лошадь поднимали На тротуаре продолжались выкрики, смех, свист. Это было безмерно отвратительно. Это кричало, свистало и улюлюкало старая Москва. Ещё совсем недавно Пушкинская площадь напоминала какое-то круглое и плоское скуластое лицо московской мещанки, простодушное и открытое. Трамваи, которые гремели вокруг Страстной, были большими, её же с тинными браслетами Стросой монастырь тяжёлым нагрудным крестом, а раскинувшиеся в обе стороны бульвары, не очень пышным, запылённым мехом на её широких плечах. Красивая площадь. Солнце, облака, восходы и закаты любят резвиться здесь, заигрывая с гениальной головой Пушкина и четырьмя старинными фонарями. бесменно окружающими его. Продолжаем читать воспоминания Ефима Зазули. Какие отблески, какие отсветы, сколько бликов милой поэтической непостоянности красок и оттенков. Сколько живописных снов проходит здесь. Они скользят эти сны чудесными крынотоходцами по трамвайным и телеграфным проводам. по верхушкам деревьев убегающих бульваров куда же бегут они несомненно они стремятся к отдыху к нежной и бурной московской любви ни в каких парках нет такого количества влюблённых как здесь на бульварах во все времена года и весной и летом и зимой и осенью Да и зимой на белом пушистом снегу среди белых деревьев, сказочно облепленных белым снегом, вы встретите влюблённых, шебучущих на скамейках быковых аллей, влюблённых, которые не могут дождаться весны или наоборот, затянули весну до глубоких морозов. Вот так хорошо и искренне писал Ефим Зазуля в 1936 году. Интересно, что написал бы он сегодня? И какое сравнение пришло бы ему в голову при виде Пушкинского памятника на фоне кинотеатра его же имени. После войны началось благоустройство ряда площадей столицы. Попала под раздачу и Пушкинская площадь. В 1949-1950-х годах на ней разбили сквер с фонтанами архитекторы Заславский, Минкус. Венцом благоустройства стал перенос с Тверского бульвара Само собой по просьбе советской общественности памятника Пушкину. Памятник был сооружён в 1880 году скульптор Опекушин и архитектор Богомолов. Однако вскоре авторов переустройства Пушкинской площади подвергли критике за перенасыщенность декоративными формами. В официальной прессе появились утверждения, что значение памятника Пушкину, перенесённого с Тверского бульвара с целью превратить его в основной композиционный центр сквера, оказалось сниженным из-за присутствия монументального фонтана, расположенного за памятником. Построенный фонтан, парадные лестницы, вазы и торшеры не увязывались в единый ансамбль с памятником и окружающими его старыми фонарями простого, скромного рисунка. Но могли ли они увязаться? Ведь послевоенная архитектура и скульптура это сплошной гимн помпезности и официозу, и перенасыщенность это не недостаток послевоенного сталинского зодчества, а его непременное оформление. Чтобы перенесённый памятник влился в новую для него среду, нужны были другие скульпторы и архитекторы, коеих уже и в помине не было в то время. Благоустройство Пушкинской площади обошлось ей ещё малой кровью, дело могло кончиться гораздо хуже. Не будем забывать, что именно на послевоенную пору пришёлся расцвет сталинского высотного строительства, призванный возродить довоенную планировку Москвы и вернуться к основам древнерусского зодчества. В 1947 году, в день 800-летия Москвы, были заложены восемь сталинских высоток. Выбирая место под строительство, архитекторы Щусев, Чучулин и другие В старой Москве решили особо не церемониться. Снесли в Зарядье дом Лермонтова у Красных ворот, конец Арбата. Лучше места для будущих высоток, конечно же, не нашли. После первых восьми выстроились в очереди следующие сталинские небоскрёбы, грозившие заполонить всю столицу. Архитекторы нарывали поставить свои башни поближе к Кремлю. Вот архитектор Богданов, недолго думая, и предложил проект небоскреба на Пушкинской площади. Так что проживи, Иосиф Виссарионович, еще лет десять, и сегодня никакой площади с ее памятником и в помине не было. Все пространство занял бы огромный стилобат высотного здания для Министерства советской пропаганды. В период хрущевской оттепели площадь также оказалась в центре внимания властей-придержащих. Не без участия самого Никит Сергеевича Пушкинскую площадь выбрали, чтобы в 1961 году взамен старого центрального кинотеатра построить новый Россию. Архитекторы Шевердяев, Солопов, Гаджинская. Ставшую на долгие годы местом проведения Московского международного кинофестиваля, возвели стеклянную киношку аккурат на месте монастырского собора. Но этим дело не кончилось. Строительство нового корпуса известий, годы строительства с 1968 по 1976, архитекторы Шевердяев, Кильпе, Маслов, Уткин. Ознаменовало собой ещё один варварский поступок по отношению к Москве. Для того, чтобы вместить это непримечательное производственное здание в самый центр исторической застройки, был снесён дом Римских-Корсаковых. Известны москвичам многих поколений дом Фамусова и подвиннут дом Сытина.